Глава двадцать третья. «Дура ты, Машка! Зря я за тобой побежал!» — с досады бросил парень. «Сам дурак!» — ответила девушка-подросток без всякой обиды. «Чего же ты тогда увязался?» Подросткам приходилось лавировать между деревьями. Смешанный лес не позволял набрать слишком большую скорость. «Ты же все! Звезда упала, звезда упала! Там, наверное, клад!» «Вот ей припустил за тобой!» — оправдался парень. Тяжело дыша, он нырнул под разлапистую ветвь кряжистого дуба. «Ну, вот мы и выяснили, кто здесь самый умный», — насмешливо ответила Машка. «Если мы опоздаем на службу, мы точно опоздаем», — продолжил парень, не замечая насмешки. «Мне весь день на горохе стоять, как отче наш. Отец Николай меня недолюбливает». «Дурак ты, Борька. Он тебя воспитывает. Хочет, чтоб человеком вырос». Подростки выбежали на лесную поляну, что способствовало набору скорости, — И последние слова девушка выкрикнула на выдохе. Да ничего ж себе воспитывает! возмутился Борька. Знаешь, как потом коленки болят! Ой! На краю полянки начинался небольшой вражик. Девушка успела остановиться и уставилась вниз расширенными глазами. Возмущенный воспитательным процессом парень не успел среагировать и врезался в нее. Оба кубарем полетели во враг. Ии! взвизгнул Лмашка. Притормозив, она сиганула в растущие неподалеку кусты и зашуршала там растительностью. Поняв, что его падение закончилось на чьем-то обнаженном теле, лежащем в позе креста, Борька заорал на высокой ноте. Повинуясь детским инстинктам, он собрался было покинуть овраг, благо ноги сами туда несли, но вовремя опомнился и откатился к кустам, за которыми, зыркая глазами, пряталась Машка. ч это? — вопросил он, тяжело дыша. — «Дядька голый лежит. Не видишь?» — процедила Машка. То, что это вообще не тетка, Борька заметил сразу. Борода и все остальные дела на голом теле не спрячешь. Вопрос-то был не о том. Воскресенье, утро, впереди целый день, а тут мужик бесчувственный лежит. «Надо что-то делать», — прошептала Машка. «Ого», — подтвердил Борька. «Ладно, я за помощью, в приход». Девушка оказалась более решительной Или расторопный. — Карауль! Вдруг звери или еще кто? Отдав поручение, Машка убежала. Человек пришел в себя, лежа на чем-то жестком и ровном. Спину, однако, не холодило. Чувствовалась грубая ткань. Пахло ладаном и воском, что показалось отдаленно знакомым. Он открыл глаза, но увидел лишь размытые очертания оконного проема, в который светило солнце. С трудом повернув голову набок, человек сфокусировал зрение. Потолок из простых, грубо обтесанных досок, бревенчатые стены и одинокая икона в углу. В памяти что-то заворочилось, но тут же угасло. Он знал, как называются предметы, помнил запахи и умел говорить. Остальное же было за гранью. — Где я? голос был невероятно сухим, как заброшенный колодец в знойной пустыне. «Очнулся, болезный!» К нему подошел бодрый старичок в рясе. Из-под седой бороды виднелся серебряный крест. Внимательный взгляд выцветших серых глаз светился доброй мудростью. на испей, водицы!» Старик приподнял ему голову и помог утолить жажду. Вода была очень холодной и невероятно вкусной, Пробежав по пищеводу и попав в желудок, она взорвалась вспышкой энергии, что, соответственно, придало сил. Человек, кряхтя, приподнялся на локти и осмотрелся. Небольшой деревянный стол для трапез, один табурет, кровать, на которой он лежал, таковой называлась с большим натягом, настил из досок, покрытой тканью, типа мешковины. Удобств минимум, даже двери нет. Арка входа была выполнена из тех же грубо отесанных досок. «Келья». Именно это слово всплыло в голове. Подаренная водой энергией быстро иссякло, и человек завалился на настил. «Не спеши, болезный!» — молвил старичок, подкладывая ему под голову что-то вроде тонкой подушки. «Сил наберись! Ты есть поле хочешь?» Человек кивнул и спросил, хоть ответ уже был известен. «Это монастырь?» «Да, голубчик, мужской монастырь. Я отец Федор». «А как тебя зовут, наверное, не скажешь?» Он пытался порыться в памяти, но та была девственно чиста. Последние воспоминания остались за пробуждением в этой самой келье. Странное чувство, будто забрали нечто важное и возвращать не собираются. «Нет», — просто ответил тот. «Я так и подумал», — произнес отец Федор, присаживаясь на табурет. «Раз не знаешь...» Будешь пока что Иваном Найденовым. — На новорожденного ты не похож, — продолжил батюшка, поглаживая бороду. — Одни только шрамы на теле о чем говорят. Видать, на войне был. Ты же не будешь этого отрицать? «Отрицать — Отрицать? — Завраженно повторил человек. — Опять это странное чувство. Будто сработал пусковой механизм гигантской пушки, но выстрела не последовало. Тупо не было снаряда. Нет, не буду. Он посмотрел на свое тело то, что мог увидеть: страшный шрам на правой грудине, скорее всего в выходное отверстие на автомате, подумал человек. А скажи мне, Ваня, веруешь ли ты в Господа? Да, ответил он, не думая. Отец Федор хитро прищурился, видимо ожидая продолжения. Верую, уверенно подтвердил Иван. Господь создал нас по образу и подобию своему. Отец Федор кивнул и перекрестился.